Часть 24. Судя по всему, затем она запаниковала и позвала нас, воспользовавшись помощью Ананокитян. Оставалась загадкой, почему Ананокитян согласилась, но похоже, что это было ее своеобразное возвращение долга за тот случай, когда она допустила ошибку и оказалась в затруднительном положении. Имеются в виду события рассказа Токихи Онда. Когда я об этом услышал, мне было тяжело поверить в то, что Ананокитян могла так напортачить, но я решил не затрагивать эту тему перед Гоэнсан. «Ясно. Значит, древний вампир прибыл в этот город еще неделю назад, пробив барьер. «Хм...» – медленно произнесла Гаэн-сан, пытаясь переварить историю Хачикудзи. «Да. Подробности можно прочитать в коротком рассказе «Моёй Велкам». Этот рассказ был призом в Эвенте под названием «Вызов Нисси Сина, проведённом в марте 2017 года на форуме Anime Japan. В Ивенте приняло участие 240 человек, так что победителей определенно меньше, И никто из них не выложил в открытый доступ этот короткий рассказ. Это один из самых труднодоступных коротких рассказов, но я думаю, что лет через 17 все короткие истории будут опубликованы в виде книги, поэтому подождите, пожалуйста. Так долго ждать? Мне бы хотелось закончить с этим делом сегодня-завтра. Если у нас уйдёт на это 17 лет, то это определенно проблема. Но в целом все так, как я и ожидала. Включается цель прибытия. Да. Шинобу стала стимулом или даже непосредственной причиной прибытия и Суицидмастера, и Сесируиса и Сира, и несмотря на разницу в классе, случай по сути точно такой же. Хотя нет, я не могу только уверенно об этом заявлять. В случае с Сесируиса и Сира причиной, по которой он прибыл навестить Шинобу, был и меч Куроватари. Но пока что остается неясным, по какой причине встретиться с Шинобу захотела Суицидмастер. Они же не виделись 600 лет, почему именно сейчас? Мы пока что этого не знаем, а значит нужно быть начеку. Хотя, если вспомнить разговор с принцессой Ацироллой, маловероятно, что между ними такие же искаженные взаимоотношения, как и Сесируйса и Сира. Однако, даже если она не планирует причинять вред Шинобу, нельзя исключать вероятность того, что она хочет вернуть ее в свою команду с целью совершить что-то нехорошее. Вероятно говоря, что все так, как она и ожидала, гаэн -сан имела в виду и это тоже, однако она продолжила. И все же меня больше волнует преодоление барьера. Нет, не то чтобы я думала, что в этот город невозможно попасть, «Чтобы Хачикуть не узнала об этом, но...» «Я правда не думала, что она это сделала настолько прямолинейно». «Будучи вампиром, это можно было осуществить множеством тихих способов. Скрыться в тумане, к примеру, или нырнуть в тень», — сказала Гэнсан. Сан. «Согласна. Совершить подобный прыжок на вершину горы — недальновидное хвостовство. Это в высшей степени глупо». «Нет, вы только посмотрите, кто это говорит. Вы только посмотрите». «Молчала бы уж». В целом, Суицид действительно поступила разумно, что вернулась от Хачикудзи, оставим за скобками тот факт, что она умудрилась умереть при приземлении. Ведь таким образом она завоевала некоторое доверие, в результате чего Хачикудзи пустила её в город с определенной долей уверенности. Думаю, что Шиноботян сможет подтвердить, что такого рода выход на сцену весьма в духе Суицид Мастера. Во всяком случае, я слышала, как какие слухи по этому поводу. Но вот причина, по которой она смогла преодолеть барьер... Может, она просто очень могущественный вампир, нет? Будь то проникновение хоть в город, хоть в сам ад, я бы в любом случае не стал бы ставить под сомнение ее грубую силу. Ну да, пожалуй, правда мы узнаем, когда спросим ее лично. Не зря же Коэмин с таким трудом в одиночку добыл лекарство с того света. Что ж, давайте подведем промежуточные итоги. Вместо слова «ад» она использовала тот свет, под которым обычно подразумевают в том числе и рай, и у меня появилось навязчивое ощущение, что она видит меня насквозь. Она была истинным мастером в чтении мыслей «Поистине Сэмпай Ошина». Если мы будем придерживаться только наиболее вероятных на данный момент гипотез, то получим, что суицид-мастер, который их отправила в город, каким-то образом спровоцировала инцидент по пути к Шинобутян. Но вот потом она сама обернулась мумией, и это в данном контексте не имеет никакого смысла. Не имеет никакого смысла. Не имеет смысла. Однако остается целых два «почему», с которыми нам следует разобраться. Первое. Почему выбраны именно эти жертвы? Крайне странно, что жертвами стали исключительно девушки-баскетболистки. Впрочем, если смотреть на это как на странную вампирскую диету, то первое «почему» можно опустить. Проблема во втором «почему». Почему мастер, приехавший повидать Шинобу, оказался в итоге захоронен в земле? Если бы не Хачикудзи, которая живет на этой горе, и не Хачикудзи, которая является богиней и правящей этим городом, думаю, было бы очень непросто найти ее в таком укромном месте. Свалить все грехи и затем позволить ей умереть. «И предсмертное послание, которое бы оценили все любители детективов, значит наш настоящий преступник является вампиром и фанатом детективных романов? Но почему такой выбор жертв?» «Нам нужно просто поговорить с ней. Во мне уже кипит немалый интерес. Уже то, что она жива, стало для меня большим сюрпризом. Однако, господин мой, если вы превратите детективную драму в судебный процесс, то я в таком случае встану на защиту обвиняемого». Маленькая девочка умело расставляла недавно выученные слова. «Встанет на защиту обвиняемого. Ошна Шиноба встанет на защиту суицид-мастера». Это была ситуация, о которой мы скорее боялись, нежели ожидали, но прежде чем я или Гэнсан сан что-либо успели ответить, Шиноба продолжила. «Она просто не может быть виновной в случившемся. Мне кажется, я уже говорила об этом ранее. В настоящий момент она не способна съесть никого, кроме меня».